Он поджал губы и зашагал прочь. Даша смотрела ему вслед и гадала, не сваляла ли дурака, устроив маленькую провокацию. Его приезд мог выглядеть двояко. Можно подумать, что его доставили, а можно и решить, что сам примчался. Не исключено, что его присутствие на месте происшествия даст Иксу повод подумать, будто тут играл не один Зыбин, а вся контора, то есть Биш Локус. А потом можно посмотреть, не начнет ли кто действовать против Локуса. Примитивная игра, конечно, но на безрыбье. Она могла и ошибаться, но порой откуда-то всплывала шальная версия. Не исключено, что порой убийца из удобного места... Наблюдает за суетой вокруг жертвы. Бывали примеры. Упорно не проходит ощущение нацеленного в спину взгляда, пристального, злобного. То ли бзик, то ли чутье. Она подошла к Королле и поманила Славку. тут все. Пусть конверт проверит как можно быстрее. Отпечатки пальцев и все такое. А я поехала. Куда? В локус». Потрясу их по горячим следам, хоть и не жду сенсаций. Думаешь, наш? А ты в этом сомневаешься? — хмыкнула Даша. — Наш. Некому больше. Я тебе скажу по секрету. Начинаю его бояться. Ну, самую чуточку. Потому что не делает ошибок, сволочь. Зыбин к нему близенько подобрался. И еще не факт, что это Агеев, далеко не факт. Главное, Зыбин подобрался близко, а этого в нашей игре делать не полагается. Ладно, побежала. Федя всю дорогу косился на нее с вопрошающим видом, но рта дисциплинированно не открывал. До управления оставалось пара минут езды, когда Даша сжалилась. Один вопрос и не более того. Заслужил хорошим поведением. «А француз правда шпион?» А с чего этот юноша начал его подозревать? А зачем вы меня заставляете шапку и бушлат осматривать чуть ли не под лупой? Больше к нам в кабинет из посторонних никто и не ходит в гости. Один француз. Логично, сказала Даша. Но если ты сокол, хоть словечко на стороне пискнешь, со свету живу. Обижаете. Он помолчал и вдруг поведал. А я каждое утро москвичок осматриваю. «Весь салон. Микрофон ищешь? Нет», — чуть смущенно осознался Федя. «Смотрел я тут один фильм, так там мужику под сиденье подсунули ампулу с радиоактивным кобальтом. Он ездит, ничего не подозревая, и потихонечку концы отдает». «Ну это уж ты перебрал», — поразмыслив сказала Даша. «Хотя черт его знает. Я временами начинаю думать». Федя с исказившимся лицом рванул машину влево, отчаянно завизжали тормоза, и Дашу бросила к дверце. Тут же ее начало швырять вверх-вниз. Она всем телом ощутила, как «Москвич» несется дальше, култыхая на спущенных колесах, стуча ободами по асфальту. И лишь мигом, позже, в сознание ворвалась гулкая, близкая автоматная очередь. Широкая темная машина обошла их в притирку на бешеной скорости, рванула на красный свет у памятника Ленину и исчезла впереди. «Тормози!» — отчаянно крикнула Даша. Он и так уже тормозил, вцепившись в руль, скалясь от напряжения. Справа надвинулась ревущая тень. Зазвенели стекла, вылетая в салон, ворвалась струя холодного воздуха. Даша, немыслимо изогнувшись, рвала из кобуры пистолет. Москвичок заносила, несло влево, разворачивала поперек движения. Мотоцикл взвыв, выплюнув струю дыма, пронесся у них перед капотом яркий, лаково-никелированный, импортный, двое седаков в глухих марсианских шлемах, а отчаянно кренясь, завалился влево, мелькнул между машинами на стоянке у массивного сталинского ждания Шантарской железной дороги и исчез. Москвич наконец остановился. Даша сгоряча выпрыгнула, целя по сторонам, но не в кого было стрелять. Обтекая с двух сторон, мимо проносился поток машин, хлынувших с Энгельса на зеленый свет. Они неслись, как ни в чем не бывало. Ближайшие, конечно, отворачивали, старательно объезжая косо застрявшую в десяти метрах от светофора машину и двух непонятных штатских, торчавших возле нее с пистолетами на изготовку. Но многие так и не успевали ничего заметить. Впереди метрах буквально в трехстах Виднелся серый угол здания городского УВД. А если глянуть влево, отлично видно здание областной администрации с двумя флагами. Российским, триколором и синекрасным штандартом Шантарска. Центр города. Средь бела дня. Даша опустила пистолет, не сразу попав им в кобуру. Руки немного тряслись. «Москвич уныло» стоял на простреленных шинах. В обеих задних дверцах стекла прямо-таки выхлестнуты, заднее тоже, все вокруг усыпано осколками, по асфальту тянется зигзагообразный след, черная полоса горелой резины. Федя, держа пистолет в опущенной руке, глядя шалыми глазами, оторопело коснулся указательным пальцем острого осколка стекла, торчавшего над пулевой пробоиной в дверце, поежился и изрыгнул семиэтажное. Аналогично пробормотала Даша, борясь со слабостью в ногах. Поблизости уже вопила сирена.